Письмо 30 -е. от Сесилии Валанш к кавалеру Донсини. Наконец, сударь, соглашаюсь и написать вам и заверить вас в моей дружбе. в моей любви, раз уж без этого вы будете несчастны. Вы говорите, что у меня нет сердечной доброты. Уверяю вас, что вы ошибаетесь, и надеюсь, что теперь у вас уж не осталось никаких сомнений. Если вы страдали от того, что я вам не писала, то неужели вы думаете, что я тоже не огорчалась? Но дело в том, что я ни за что на свете не хотела бы сделать чего-либо дурного. И я даже, наверное, не призналась бы в любви к вам, если бы могла удержаться. Но ваша печаль была для меня слишком мучительной. Надеюсь, что теперь вы уж перестанете грустить, и мы будем очень счастливы. Я рассчитываю на удовольствие видеть вас сегодня вечером и на то, что вы придете пораньше. Все равно это никогда не будет так рано, как мне хотелось бы. Мама ужинает дома, и я думаю, что она пригласит вас остаться. Надеюсь, что вы не будете заняты, как позавчера». «На том ужине, куда вы отправлялись, было, наверное, очень весело, ведь вы поторопились уйти очень рано, но не будем об этом говорить. Я надеюсь, что теперь, когда вы знаете, что я вас люблю, вы будете оставаться со мной так долго, как только сможете. Я ведь радуюсь только тогда, когда бываю с вами, и хотела бы, чтобы и для вас это было так же. Я очень огорчена, что сейчас вы еще грустны». Но это уж не по моей вине. Я попрошу вас принести мне арфу, как только вы придете, чтобы тотчас же получили мое письмо. Ничего лучшего придумать не могу. Прощайте, Содорь. Я очень люблю вас всем сердцем. И чем чаще я об этом говорю, тем становлюсь счастливее. Надеюсь, что и вы будете счастливы. Из 24 августа семьсот